В Замок Глостера Входят Глостер и Эдмунд Увы, Эдмунд, не нравится мне это бесчеловечное обращение. Когда я попросил позволения оказать ему посильную помощь, они отняли у меня право располагать собственным домом. Под угрозой вечной немилости они запретили мне говорить о нем. Просить за него и каким бы то ни было образом поддерживать его. Чудовищно и противоестественно. Вот что! Ничего не говори. Между герцогами раздор, но дела обстоит еще хуже. Сегодня ночью я получил письмо. Опасно говорить об этом. Я спрятал его у себя. Все эти обиды, причиняемые королю, будут тяжко отомщены. Часть войск уже высадилась. Мы должны стать на сторону короля. Пойду поищу его и утешу тайком. Вы пойдите к герцогу и займите его разговором, чтобы он не заметил моего отсутствия. Если спросят обо мне, скажите, что я болен, лег в постель. Пусть я умру, все равно мне угрожает смерть, но я должен помочь королю, моему старому господину. Странные дела происходят, Эдмунд. Пожалуйста, будьте осторожны. О преданности этой донесу я сейчас же герцогу и о письме. Такая очевидная услуга доставит мне имущество и власть. Там молодым расти, где старым пасть. Степь. Ходят Лир, Кент и Шут. Войдите, Государь. Жестокость этой ночи невозможно терпеть на воздухе. Оставь меня. Войдите, сэр. Разби мне, хочешь, сердце. Скорее свое я разобью. Войдите. Считаешь важным, что такая буря коснется нашей кожи? до да твоей? Но раз владеет нами недуг больше, На меньшее мы не смотрим. От медведя спасаясь, по дороге встретим море и к зверю в пасть вернемся. Ум свободен и в теле чувства есть. Мой ум бы шует, и ощущения притупились, кроме того, что бьется здесь, неблагодарность. Похоже, словно рот кусал бы руку, которая подносит пищу мужчин. Эй, нет, нет, нет, плакать я не буду. Бурю в ночь прогнать. Эй, я лебедь такую ночь. Регано, я Отца, что вам от сердца отдал все. Есть от чего сойти с ума. Ни слова более. Государь, войдите внутрь. Войди, прошу, я сам. И отдохни там. Такая буря мне мешает думать о худшем зле. Но все же я войду, иди, дружок, вперед, бездомен ты мой шут. Иди, прошу, Бррррр. я помолюкс и лягу. Несчастный голый создание, гонимый срой непогод, что в проголодь тебе с кров, как защитят. Дырявый лохмотье вас от такой вот бури. Слишком мало вас родил я. Исцелися, роскошь, изведай то, что чувствуют они. И беднякам излишек свой отдай, чтобы оправдать тем мне. Бедный, бедный Том. Не ходи, не ходи туда, дяденька. Там злой дух. Помогите, помогите. Помогите. Дай руку, кто там есть? А -а -а, дух, дух. Он говорит, что его зовут бедный Том. Кто там сидит в соломе и ворчит? Пойди наружу. Назад. Это... Назад! Назад! Все назад! Все назад! Нечистый! Нечистый меня преследует! Сквозь колючий боярышник дует ветер холодный. Хм -хм. Ложись в холодную постель и грейся! Ты своим двум дочерям все отдал. И теперь сделался таким. Кто? Подаст чего-нибудь бедному Тому. Нечистая сила его таскала по огню, По пламени, по вроду, По там по болотам, по трясинам. Клала ножи под подушку, веревочную петлю на скамейку. Мышьяк возле его похлёбки Селяла гордость в сердце. Заставляла скакать на гнедом рысаке По четырехдюймовому мосту За собственной тенью, как за предателем. Благословенные твои пять способностей ума. Тому холодно. Упаси Бог от ветра влияние звезд и колдовства. Дай тому беднятеньку его нечистые силы мучи. Здесь он, и вот он, его здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и вот здесь. И дочери во всем этом виновный. Ты ничего не сохранил, все отдал. Ха, он одеяло сохранил. чтобы нам не так стыдно было смотреть на него. Пускай чума, что в воздухе таится для грешников, на дочерей пойдет? Он не имел их, сэр. Ты лжешь, ведь в мире ничего не может гнуснее быть жестоких дочерей. Теперь такой обычай завелся. чтоб прогонять отцов без сострадания. И правильно, зачем они родили от родья пеликана? Сидел пеликок на холме пеликок. А то, а то, а то, а то. Эй, эй, эй, эй, эй, эй, В такую ночь от холода мы все с ума сойдем. Берегись. Берегись нечистой силы, слушай родителей, держи слово свято, Бр -бр -бр. не клянись, не связывайся с чужой женой, не подбивай свою милую к фронтовству, дому холодно. Кем ты был? Волокитой, в сердце и уме горд был. Волосы завивал, шляпе перчатки носил. С дамы сердца любострастью предавался. И дело тьмы творить с ней. Что ни слово туплялся и перед чистым небесным ликом клятвы нарушал. Засыпая, обдувал, как усладить похоть. Просыпаясь, исполнял это. Вино любил крепко. Игру груцепка на женский пол ярился Хуже турецкого султана. Сердцем жив, слухом легковерен, На руку кроват. Свинья по лени, Листица по вороватости, Волк по прожорливости, Пес по ярости, лев по шатности. Не допускай, Чтобы скрип башмачка и не Шелка влекло бедное твое сердце К женщинам. Держи стопы твои подальше от публичных домов, руки от юбак, перо от книг. И борись, борись с нечистой силой, сквозь боярышник все дует ветер холодный. Свисти до на да и мальчик мой стой, пусть скачет мимо. Лучше бы лежать тебе в могиле, чем непокрытым встречать эту суровость непогоды. Что ж, человек и есть таков, как он. Посмотрите на него хорошенько. Тебе шелковичный червь не предоставил своей нити скот хлеба? овца шерсти, кошка запаха, а? мы трое, все поддельные. Ты, тварь, как есть, неприкрытый человек, не более как бедный, голый двунокый животный, как ты. Прочь, прочь, одежды. Э. Все это взято взаймы, расчегни мне здесь. Дяденька. Прошу да. тебя, успок... успокойся. <свят> в такую ночь не с руки купаться. Теперь хоть бы маленький огонек в чистом поле, как сердце старого распутника. Да, мала искорка, а все прочее тело останется холодным. смотрите-ка. Там какой-то свет маячит.